Глава восьмая. Наследница и другие. Папа говорил мне, что человеческий разум и сердце всегда будут противостоять друг другу, но дедушка категорически не соглашался с ним. Отец был склонен к дипломатическим отношениям и всегда придерживался политкорректных и рациональных решений. Дедушка же считал, что душа человека объединяет разум и сердце. Лорды, богини, кто-то еще, они все говорили мне быть благоразумной, быть политиком, стремиться к власти. Но когда я прислушивалась к своему сердцу, когда открывала душу своим чувствам, когда безумие переполняло покои моего разума, я не слушала никого из них. Совесть хоть и терзала меня, пока я во весь опор скакала на лошади, но ни разум, ни сердце не ошибались. Я всем своим существом была уверена в том, что поступаю именно так, как и должна. Дело было даже не в гневе, мести или крайней необходимости. Я просто считала это правильным. Когда я вернулась к «Долине ветров», Планы, которые я мысленно строила в голове, стали постепенно реализовываться. Я заплутала и даже не рассчитывала, что удача снова будет благосклонна ко мне. Продолжала кружить туда-сюда, пока не появились стражники. Вес ожерелья, висевшего прямо над сердцем, почему-то сдавливал грудь, как и груз всего, что я оставила позади лошадь фыркала и перебирала ногами словно пребывала в плохом настроении. я стиснула зубы крепче вцепившись в поводье вы не можете пройти через долину без разрешения меледии стражи воздушного королевства остановили меня на них были костюмы с серебряными цепями и они держали мечи наготове вы должны отвести меня к сине сказала я с уверенным выражением лица. «Вы не можете пройти без разрешения!» Высокий мужчина, предводитель рыцарей, подошел ближе. Он объехал вокруг меня на коне, изучающе осматривая со всех сторон. «Я наследница воды!» — предупредила его. «Он захочет принять меня!» Они присматривались ко мне, пытаясь убедиться, что я говорю правду. Я скинула с головы капюшон и уставилась на них, чтобы они хорошо увидели мои голубые глаза — отличительную печать водного королевства. Она была только у двух человек. Именная подпись — «Лорда воды и его наследницы». «Его наследницы». И хотя на мне была одежда огненного королевства, они поверили мне. Один из стражников подъехал ближе. Нова, кивнул он. Они продолжали оказывать мне всяческие почести. Но сегодня я не собиралась объявлять себя его наследницей. У меня не было на это времени. Более того, время было слишком ограничено». «У меня нет времени для конных прогулок», — твердо сказала я. «Придется прибегнуть к магии!» «Вы должны спуститься с лошади, миледи. «Неужели животные не могут воплощаться?» Я промолчала, чтобы не показывать своего невежества, как говорил Даррен. Спешившись, я быстро все обдумала. Будто почуяв мои сомнения... Мильда впервые прижалась ко мне и ласково потерлась мордой о мое плечо. Ей не нравилась эта ситуация на уровне инстинктов. Придвинувшись ближе, я погладила ее по голове и прошептала. «Найди его, девочка, и жди меня». Я снова потрепала ее по гриве, и Мильда, как будто поняла меня, развернулась в ту сторону, откуда мы пришли. К тому времени, когда стражники поняли, что происходит, лошадь уже пересекла границы долины ветров. Я повернулась к ним с улыбкой на лице. Страж перевел на меня недовольный взгляд. С ожерельем на шее я могла бы воплотиться прямо в воздушном королевстве, но мне не хотелось представлять для них опасность. Я хотела быть их другом, и теперь. Я собиралась разыграть свои карты согласно собственному плану. Стражник торжественно протянул мне руку. Я коснулась ее, и уже в следующее мгновение оказалась перед восхитительными кратерами Воздушного Королевства. Я знала, что не смогу войти внутрь, поэтому плотнее натянула плащ на себя, чтобы укрыться от ветра. «Ожидайте здесь, миледи!» Стальные доспехи стража лязгнули, когда он быстрым шагом направился ко дворцу. Остальные солдаты выстроились ровными рядами и не спускали с меня глаз. Я повернулась к ним спиной и уставилась на затянутое облаками небо, видневшееся над горами. Даже об этом месте у меня сохранились особенные воспоминания. Куда бы я ни ступала, это было похоже на новую страницу дневника. Для каждого королевства своя книга. В последний раз я была здесь, чтобы исполнить первый долг наследницы, возложенный на меня Арыном, установить дружбу между двумя королевствами, укрепить наши связи и принести искреннее извинения. Но на склоне этих гор на меня напали, и все резко изменилось. Я злилась на Дарана, что он тогда оставил меня. Он не хотел причинять мне боль, может быть, никогда не хотел этого, но он позволил им напасть на меня и нападал сам. Никто в Элементали не относился к другому благосклонно, особенно когда речь шла о выполнении задач. Сперва я доверилась Сине, но тот лишь защищал свою собственную наследницу. Вторым, кому я доверилась, стал Даран, который при каждом удобном случае предавал меня и твердил, что так нужно. Третьим был Арын, и он причинил мне самую сильную боль. В тот день я не смогла ни выполнить свою первую миссию и стать истинной наследницей своего королевства, ни поступить правильно и сообщить о случившемся Арыну. В тот день я была обычным человеком, которого похитили из его собственного мира и привели в незнакомые земли, который был до смерти напуган, который угодил в ловушку и лишил кого-то жизни, и который доверился демону. Я поставила Сину перед сложным выбором между его народом и Арыном, утратила доверие к Дарану и подвела Арына. Потерпела неудачу, но больше всего пострадала сама. Я потеряла свою человечность, погубила друзей и выставила себя идиоткой. Я не могла позволить этому повториться. «Как странно!» — произнес Сина. И хотя я услышала его голос, мне пришлось немного подождать, чтобы повернуться к нему. «Странно!» — именно так я себя и чувствовала. Кусочки головоломки все время менялись местами и меня тащили за собой. В последний свой визит сюда Арын стоял на том же самом месте. В его голосе слышалась мрачная угрюмость. Я медленно повернулась к нему на брови, хоть и старалась сохранить доброжелательное выражение лица. «Он пришел за тобой». «И ради тебя же убил стража моего королевства и проклял его!» «Твое королевство не проклято!» — возразила я. Мой голос прозвучал громче, чем я рассчитывала. «Я слышал, что ты сделала в деревнях!» Сина сцепил руки за спиной так осторожно и предусмотрительно, чего я раньше за ним не замечала. Его грудь вздымалась, спина напряглась. Сейчас он напоминал мне не друга, а настоящего лорда. «Прекрасно!» — я слегка наклонила голову. «Я использовала флюгер, чтобы подарить колодец с водой неверным, когда пришла к ним. Я была рада, что об этом стало известно». «И вот ты стоишь передо мной» на том же самом месте, где когда-то стоял он в одежде огненного королевства, источающий запах пепла и угля. Он устремил взгляд к горизонту, и повиновавшиеся ему облака обступили нас со всех сторон, то ли в знак напоминания, то ли предупреждения. Небо полностью заволокло тучами». Я думала, что после вечеринки в честь наследницы, устроенной для меня дараном, мы с Синой остались в хороших отношениях. Однако то, что я не встала на их сторону во время нападения Арына на Амона, видимо, произвело на лорда воздуха дурное впечатление. — Тебе пора сделать выбор, наследница воды. Когда он бросил на меня взгляд серых глаз, Я на мгновение уловила в нем обрывки воспоминаний. Наверное, все думали обо мне так же, что я некомпетентная, вечно меняю стороны, перебегаю с места на место, что я одно сплошное разочарование. Похоже, все отвергают эту идею, когда речь заходит о дарыне. Даран, воплощение всего зла в элементале». Даран, твой друг», — осторожно напомнила я. «Не смей судить о нем, и она снова!» В его голосе звучала настороженность. Даран наш друг, но не его королевство или его творение, и никогда не станут». «А вы пытались дать ему шанс? Мне правда было интересно». «Может, у него не было выбора, кроме как стать плохим?» «Выбор есть всегда». Осознав, что заставляю его нервничать, я решила заткнуться. В последний раз, когда я была в его королевстве, огненный народ сжег людей сины. Даже если они просто выполняли приказ Амона, они сделали свой выбор, и не мне залечивать эти раны. «Мне нужна твоя помощь, Сина», — проговорила я более примирительно и сделала шаг к нему. «А взамен я предлагаю тебе свою помощь». Я знала, что это рискованный план, но в то же время безумно гениальный, поэтому я готова была рискнуть. Сина был самым ответственным из лордов, и самым эгоистичным по отношению к своему собственному народу. Хотя я всегда предпочитала характеризовать его как скромного парня. Он никогда не желал больше, чем то королевство, которое было дано ему. Он довольствовался тем, что имел, крепко держался за это и защищал всеми силами. Пожалуй. Это было единственное королевство в Элементале, где до сих пор царил мир. «Что у тебя на уме?» Я видела, что он мне не доверяет. Возможно, считает меня более глупой или сумасшедшей, чем думал раньше. «Мы можем обсудить это внутри», — я приподняла брови. «Это начинает обижать меня. Я ведь не персона и здесь, да?» Казалось, его напряженность отступила. Он подал знак стражам расступиться. «Дорогу ты знаешь», — сказал он с лукавой улыбкой. «Знаю». Я глубоко вздохнула и сделала шаг в сторону королевства, которое первым в элементале открыло для меня свои двери. Каменные дома, беседки, конюшни... Все они выглядели такими же теплыми и уютными, как и в день моего приезда. А за этими огромными равнинами и холмами передо мной возвышался великолепный дворец, который словно взывал ко мне, шептал мое имя. Он возносился над облаками, исчезал в них и придавал воздушному королевству величественность, подобной которой — «Нет, ни в одном другом месте». Я проходила вдоль кварцевых колонн, касаясь руками блестящего камня, и мне казалось, что я гуляю по руднику с алмазами. Мы вернулись в большой зал, где я раньше сидела с косыром, которого ныне нет в живых благодаря мне, но вполне заслуженно. Нас сопровождал один из стражников — Но когда мы вошли в зал, Сина приказал ему ждать за дверью. «Хочешь отдохнуть?» — спросил он с прежней вежливостью. «У тебя по-прежнему здесь есть комната». На какое-то мгновение меня охватило счастье от его неожиданных слов. «Мой уход вышел несколько драматичным, но теперь-то я знала, как говорить на их языке» и сейчас было не время для гнева и обид. «Спасибо», — я искренне улыбнулась, «но я не могу тратить время попусту». «Похоже, у тебя много забот». Он жестом пригласил меня сесть за стол, а сам устроился на троне, расположенном прямо напротив меня. «Я здесь не чужая», — я скинула плащ. «Как видишь, это просто тряпье» которые легко снять. То, что ты носишь в элементале, определяет, кто ты есть. Быстро поправил он. Думаю, ты один поддерживаешь эти традиции, и я очень уважаю тебя за это. Я сглотнула, пытаясь подыскать нужные слова. Но ты же знаешь, как все устроено. Мне не нужно объяснять тебе это. Я почти уверен, что ты многого не знаешь». «Я тоже». Я кивнула в знак согласия. «Может быть, позовем Сонай? Я хочу, чтобы наследница тоже была здесь. Вернее, я больше не хочу, чтобы власть оставалась лишь в руках лордов». «Она не может прийти», — ответил Сина. «Почему?» «Потому что, если я не ошибаюсь, мы хотим одного и того же. Но сейчас не время говорить об этом Сонай». «Я не понимаю». Я подняла брови и скептически посмотрела на него. «Ты никогда не была глупа». В его голосе слышалась улыбка, но это было лишь предупреждением. «Наследницы этой эпохи любят нарушать наши традиции, как и Сунай». «Я ценю все, что ты делаешь, но мы живем этой жизнью уже много веков, и ты должна поверить, что мы знаем больше, чем вы». Я была ошеломлена этим неожиданным признанием. Я даже не предполагала, что Сина догадается, чем Сонай занимается у него за спиной. «Она не желает никому зла», — попыталась я защитить ее. «Иногда нужно быть открытым чему-то новому, а не традициям». «Не будем беспокоить Сонай. Сина положил руки на стол. «Ты поделишься со мной своими планами?» «Нам нужно как можно скорее избавиться от Эврона и Амона». И откинулась на спинку стула и скрестила руки на груди. «Вот зачем я пришла сюда». «Настало время изменить баланс сил, и я собиралась внести свою лепту. Во все!» «Согласен!» Он тоже откинулся на спинку. «Как, по твоему мнению, нам это сделать?» «Арын — единственный способен их уничтожить». Сина приподнял одну бровь, как будто его впечатлил мой ответ. Но мы не можем сражаться против армии Земного Королевства и против адских тварей Эврона. Именно Эврон, а не Дарен, был сейчас лордом, и поэтому огненное королевство и чудища, созданные в аду, подчинялись его магии. Поэтому нам следовало избавиться от них разом. И таким образом... Я собиралась выполнить еще одно мое обещание — вернуть Дарину его силу. «Тебе нужна армия!» Сина сузил глаза и склонился над столом, как будто нас кто-то подслушивал. Я улыбнулась. Интуиция подсказывает мне, что у тебя уже есть армия. Его глаза теперь заблестели по-другому. Казалось, он впечатлен. «Да ладно тебе, Сина!» Я заправила волосы за ухо. «Как я уже сказала, я здесь больше не чужая. Я провела с вами немало времени. Я наблюдала и слушала достаточно, чтобы понять, чего вы все желаете. Ты всегда был самым здравомыслящим. Думаю, ты готов к тому, что будет дальше». Сина поджал губы. «У меня есть армия», — признался он, — «армия вполне готова». «Но ты хочешь ответный жест. Я хочу знать, ради чего я буду рисковать своими людьми». «Твое королевство всегда будет другом водному народу. Ты получишь свой камень обратно, и вы будете жить в мире и процветании». «Все это произойдет, когда Арын осуществит свои планы». «Сегодня я сниму проклятие с твоего королевства, и вы станете первыми в элементале, к кому вернется вода. Настоящая вода, не магическая, не искусственная». «И как ты это сделаешь?» считай, уже сделала, если ты согласен отдать мне свою армию и принять мою сторону, твою сторону. Сина снова поднял брови. Не вашу, не сторону водного королевства. Кто бы ни правил водным королевством, мои слова будут правдой, потому что я также заключу сделку и с арыном. Я стала ждать, затаив дыхание. Он хотел довериться мне, но было очевидно, что ему предстоял тяжелый выбор между мной и Арыном. Я знала, что до этого дня воздушное королевство поддерживало дружеские отношения с водным, но его больше не существовало. «Ты планируешь свергнуть Арына?» Синов встал и нахмурился. С таким же успехом Он мог просто наотрез отказаться от меня. «Нет», — быстро ответила я. «Но я хочу мира для всего элементаля, Даже больше, чем просто мира. Я хочу устранить везде беспорядок. И единственный способ сделать это — уничтожить Амона и Эврона. И у меня есть план. Судя по тому, что я видела до сих пор, он самый перспективный». «Ты не совсем ясно излагаешь свой план». Его скептический настрой не рассеивался, и я не могла винить его за это. Я тоже встала на ноги, сохраняя спокойное выражение лица, которому научилась благодаря дипломатии моего отца. «Я скажу тебе результат. Когда все закончится...» Ты и твой народ будете в полной безопасности. Ты получишь и королевство, и камень. Амона и Эврона больше не будет. Но я не могу сказать тебе, кто будет править элементалем. Это будет зависеть от решения остальных. Я провела языком по губам. Насколько мне известно, Ты не хочешь претендовать на трон и корону Элементаля? Нет, не хочу. Я испытала огромное облегчение, что Сина ответил так быстро и не задумываясь. Осталось только получить ответ от Арына и других наследниц, которые желали получить трон. Сонай, вероятнее всего, просто хотела бы иметь право голоса, чем непосредственно сам трон. Однако я хорошо знала Айзер, и она хотела бы сидеть непосредственно на троне. Я сомневалась. Какая-то часть меня говорила, что если хочешь поступить правильно, сделай это сама. Другая же, превалирующая часть, видела на троне только одного человека. «Тогда ты принимаешь мое предложение?» Он бросил на меня взгляд серых глаз и вздохнул с облегчением. «Все изменилось с тех пор, как ты впервые появилась здесь, да?» В его голосе слышались нотки недовольства. «Я понимала, что он устал от всего этого, да и кто бы не устал. «Может быть, именно поэтому мы пришли сюда?» — произнесла я. Но я никогда не забуду, как хорошо мне здесь жилось, как ты был добр ко мне. Никогда не забуду, как ты подобрал ту девочку с улицы и привел в свой дворец. Я сделаю то же самое для тебя, обещаю». Сина улыбнулся. Как и я, он помнил те дни. Казалось, прошла целая вечность с тех пор. Хотя я никогда не чувствовала себя частью этого королевства, Сина сделал все возможное, чтобы мне было хорошо и комфортно. Он не единожды вставал на мою сторону, даже если речь шла о защите его собственной наследницы. Я действительно буду помнить об этом всегда. Безумная наследница воды, которую все отвергали и презирали, Теперь пытается всех спасти. Он покачал головой, словно никак не мог поверить в это. Когда наши взгляды встретились, он произнес. «Я бы хотел, чтобы ты была моей наследницей». Его слова сразили меня на повал. Я ожидала услышать подобное от кого угодно, но мне стало тепло на душе от того, что я услышала их от такого добродетельного лорда, как Сина. Я всегда хотела быть твоим другом. Впервые за долгое время мне стало легко улыбаться. — Ты всегда будешь им. Он подошел ко мне и протянул руку. Наши пальцы переплелись. — Кем бы ты ни была, моя армия к твоим услугам. Он прошептал заклинание, и небольшой порыв ветра растрепал наши волосы. На внутренней стороне моего левого запястья появилась татуировка в виде кучерявого облака. Сделка заключена. Благодарю, прошептала я. Я буду защищать тебя и твое королевство, как защищало бы свой собственный дом. А теперь, пожалуйста. «Отведи меня к вашему источнику воды». Он жестом указал на дверь. Когда он убирал руку, я увидела, что на внутренней стороне его запястья появилась небольшая волна. Это была первая сделка, которую я когда-либо заключала, и я невероятно гордилась собой. Мы вышли из дворца без сопровождения стражников. Лорд воздуха Сина снова доверял мне, и я снова могла свободно передвигаться по этой земле. Это было невообразимое удовольствие. Он отвел нас на холм прямо над облаками. Там возвышались летающие острова. Когда я впервые увидела это место, то была просто заворожена открывающимся мне зрелищем, Мы стояли на самой вершине, и отсюда не только воздушное королевство, но и все земли элементаля, казалось, лежали у моих ног. Присмотревшись, я увидела еще три скалы, зависшие среди белых облаков. Все они выглядели огромными и устрашающими, но в то же время какими-то захватывающими» как и деревья вокруг меня, и фермеры, прогуливающиеся внизу, и животные, живущие, как им вздумается. Воздушное королевство напоминало демонстрационную версию того, каким бы я хотела видеть элементаль. Мы подошли к высохшему руслу реки. «Вот здесь», — сказал Сина, скорбно указывая на него. Здесь протекала вода и расходилась к дворцу, а оттуда — по деревням. Теперь это место скорее походило на земляной вал. Не слишком глубокий, но довольно длинный. Следуя по течению реки, можно было добраться до конца острова, а оттуда — до облаков в нескольких метрах ниже, а затем — до следующего острова. Таков был путь ко дворцу. Но в воздушном королевстве воду распределяли дождевые облака, поэтому мы находились настолько высоко, и это произвело на меня еще большее впечатление. Я вошла в русло реки, отстегнула от пояса кинжал и попыталась сосредоточиться, наблюдая за синой. Я знала, что смогу это сделать. Богини нашептали мне, что я теперь властвую над водой, как никто другой, но я никогда по-настоящему не пробовала делать этого. Я закусила губу, когда кинжалом сделала надрез на своей ладони. Глубоко вздохнув, я вдавила кровоточащую руку в пересохшую землю, закрыла глаза и инстинктивно прошептала заклинание. Это не были слова, которые я заучила или услышала от кого-то. Они просто пронеслись в моем сознании. Когда воздух стал тяжелее, кругом воцарилась тишина, а облака сгустились, громкость моей музыки начала увеличиваться. Затем моя магия потяжелела. Шепот превратился в слова, а слова — в песню. Мой голос был таким же чужим, как и слова, слетавшие из губ. Но я знала, что это я пою песню, мелодию моей души. И вода безмолвно аккомпанировала моей песне. Почувствовав, что земля под моей ладонью стала влажной, я поняла, что еще рано открывать глаза. Мой голос, эхом разнесшийся по всему элементалю, стал первым слогом на языке оркестра магии. Вода поднялась наверх. Снова вернулась назад в элементаль, прямо к воздушному королевству. Наконец я открыла глаза и увидела, как вода медленно наполняет устье реки. Она была чистая и прозрачная. У нее не было особенного магического запаха, Она была абсолютно натуральной. Я вышла из реки и вернулась к Сине. Он не мог оторвать взгляда от поднимающейся воды. Впервые в жизни я видела его таким сосредоточенным, таким завороженным. В его глазах ритмично мелькали печаль и безусловная надежда. «Хотя несколькими минутами ранее мы заключили сделку, он только сейчас по-настоящему поверил мне». «Спасибо», «Спасибо — прошептал он. «Милорд, я с улыбкой приняла его благодарность и стала наблюдать, как и он, как вода встречается с облаками. Маленький звездный огонек внутри меня стал немного больше. По мере того, как вода поднималась, природные процессы приобретали новые краски. Больная земля начала исцеляться. Это была волшебная страна. Но именно текущая по канавам вода приводила в восторг всех этих магических существ. Это еще раз напомнило мне о том, насколько ценен наш мир и как часто мы принимаем его само собой разумеющимся. Нам не нужна магия, чтобы защищать и беречь то, что у нас есть. Когда возвращались во дворец, мы с Синой не проронили ни слова. Но в воздухе между нами царила эйфория, вызванная вернувшейся водой. «Все вокруг суетливо бегали туда-сюда. Стражи искали своих лордов, чтобы сообщить им новости». «Я знаю, Айзен», — с улыбкой сказал Сина, когда главный страж, сменивший косыра, тепло поприветствовал его. «За это мы должны благодарить наследницу воды. Давайте устроим праздник в ее честь». Я резко повернулась к нему. «Это очень любезно с твоей стороны, но в этом нет необходимости». «Не сердись, снова, он снова улыбнулся. «Но это необходимо. Мы годами жаждали этого. Ты даже не представляешь, что это значит для нас». «Может быть, я и представляю, но сейчас у меня не было на это времени. Давайте отложим празднование на «потом», «Настаивала я. Мне еще нужно встретиться с другими. А мне еще предстояло отправиться на встречу с тем, кто вызывал у меня наибольшее напряжение. У меня было очень много забот, которые нагромождались друг на друга у меня в голове». «Верно», — отозвался Сина и внезапно повернулся ко мне. «Кстати, что ты делала в долине ветров?» Это очень опасное место. Его слова прибавили мне еще дел. Насколько опасное. Я сглотнула. Мне не хотелось вспоминать, что я бросила Дарана в бессознательном состоянии, но я не жалела о своем решении. Я просто не хотела, чтобы он пострадал, но если бы с ним что-то случилось, я бы не чувствовала себя виноватой. Прямо как он. Кроме того, я кое во что верила и цеплялась за это всем сердцем. Ее облюбовали мародеры. Он приподнял брови. Немногие выходят за границы долины и возвращаются живыми. Покидать территорию королевства небезопасно. Я старалась игнорировать навалившуюся на меня тяжесть. Это ведь был даран. Он мог позаботиться о себе. Лорду преисподней нечего бояться. «И это территория разных тварей», продолжил Сина, заставляя мой внутренний голос замолчать. «Ты видела только дворцы элементали. Это волшебная страна, а после Амона всякая нечисть рыщет вдоль наших границ». «И правда, где Амон? — уточнила я, чтобы отвлечься от темы. — Не знаю. Я ничего не слышал о нем с того дня. Я кивнула, даже не рассчитывая на то, что Аман и Сина будут поддерживать связь. Они всегда недолюбливали друг друга. Между ними была постоянная вражда. Но так или иначе, мне надо будет увидеться Сайзер, когда придет время. — Нова! — окликнул меня женский голос. Когда Сонай, приподняв юбки, побежала ко мне навстречу, я краем глаза взглянула на Сину. Он сказал мне, что она была занята, но не уточнил, чем. И сейчас я как раз думала о том, как бы уговорить Сину позволить мне увидеться с ней. Но она сама избавила меня от проблемы. Еще одно очко в ее копилку сонай кивнула я в знак приветствия, когда она остановилась передо мной она откинула белокурые волосы на плечо она выглядела одновременно и удивленной и напуганной все в порядке спросила я на самом деле мне тоже надо было поговорить с ней я уже несколько дней пытаюсь выйти с тобой на связь произнесла сонай кто тебе сообщил В ее голосе слышалось беспокойство, и я поняла, что случилось что-то ужасное. Она оглянулась через плечо на Сину, но в его глазах ясно читалось то, что он скрывает. «Сонай!» Я опустила капюшон плаща. «Я пришла сама», — ответила я, прежде чем Сина подошел к нам. «Я ничего не знаю. Что случилось?» «Ариана!» — прошептала Сонай. Она здесь, и она зовет тебя уже несколько дней. Я нахмурилась и замерла. Я думала, она с Арыном. Я не получала от нее никаких известий с тех пор, как она вышла из петли и решила, что она сразу побежит к нему. Что она здесь делает? Я переводила взгляд с лорда на его наследницу и обратно. Не смотри на меня. — сказал Сина, намекая на то, что ему самому это не нравится. — Я тоже понятия не имею. Судя по взгляду, который он бросил на Сонай, ему явно было не по себе. Пока я пыталась осмыслить услышанное, кто-то дернул меня за юбку. Обернувшись, я оцепенела. — Моя наследница, — проговорила женщина. «Пожалуйста, прими это. Оно ничто по сравнению с тем, чем вы одарили нас, но у нас больше ничего нет». Женщина средних лет поставила корзину с яблоками возле моего плаща. «Не стоит?» — отозвалась я. Но Сина наклонился ко мне и прошептал. «Прими. Не принять считается дурным тоном. Это оскорбит их». Я перевела на него озадаченный взгляд. Когда я снова посмотрела на женщину, то увидела, что ее глаза сияют счастьем в ожидании, когда я приму ее подарок. Я наклонилась и протянула ей руку. Она уставилась на меня так, словно у меня выросло еще три головы. «Пожалуйста, встаньте». Попросила я, взмахнув рукой в воздухе, «Не надо мне кланяться». Я чувствовала себя ужасно неловко, но при виде такого уважения у меня на глаза навернулись слезы. На самом деле я ничего особенного не сделала, просто вернула то, что принадлежало им, то, чем наделила их сама природа. Однако они смотрели на меня с благодарностью и слезами на глазах. Мир оказался хуже, чем я думала. Я взяла корзину с яблоками. Спасибо. «Моя наследница», — в унисон произнесли три женщины, а затем удалились со сверкающими глазами. Следом за ними меня поблагодарили остальные люди, а затем дань уважения мне отдали стражи. Сина и Сонай, привыкшие к подобному, стояли по обе стороны от меня, выражая благодарность всем своим видам и позой. Хотя Сонай даже не понимала, что происходит. Истинные наследницы учились своим обязанностям. Их обучали лорды. Но ты не дала им такого шанса, Нова. Когда все закончилось, я снова повернулась к Сонай, ощущая себя странно, устала, но счастлива. «А что с Ирианой?» — спросила я. «Когда она появилась?» «Как только вышла из петли», — ответила а Арин не принял ее». «Он не принял ее». «Я не хотела даже думать, что это значит». «В моем сознании не осталось места для эмоциональных потрясений и путаницы». Но я могла представить, сколько душевной боли это принесло Ариане. Тогда почему она пришла сюда, а не в Огненное Королевство, где является наследницей?» Со скептическим видом спросила я. «Не знаю я Ариану так хорошо, подумала бы, что она настроена против дарана Но последнее, о чем она просила меня, — помочь ему». Так в чем же проблема? Она была не в состоянии. Кажется, Сонай была в панике. Пойдем к ней. Она сама все объяснит. Но я продолжала стоять в нерешительности. С каждой секундой я теряла все больше времени, а это была непозволительная роскошь. Мне нужно было как можно скорее пойти и поговорить с Арыном, Он всегда входил в мой первоначальный план. Но один разговор с ним не решит всех проблем. Я глубоко вздохнула. Быть лидером так обременительно. Я никогда не умела принимать сложные решения. Мне хотелось, чтобы Айзер была здесь и помогла мне, хотя бы подсказала, в каком направлении двигаться. А Айзер, кто знает». «Где она сейчас и в каком состоянии?» Я поручила ей опасное задание и оставила ее с самым безжалостным лордом в элементале. Подумав об этом, я пришла к выводу, что Айзер была так же одинока, как и все мы. Только ее одиночество было тяжелее. Она играла в игру, о которой никто не должен был знать. «Ладно» сказала я со вздохом. «Пойдем к Ириане». Сонай с облегчением опустила плечи. Сине явно было некомфортно от этой ситуации, но он оставил нас наедине. Сказал, что пойдет проследить за течением воды и удалился в компании стражей. «И иного!» — окликнул он меня. От внимания Сонай не ускользнуло то, с какой гордостью и восхищением Сина посмотрел на меня. «Однажды я устрою эту вечеринку. Не лишай меня этого. Я хочу подарить тебе этот праздник. Ты больше всех этого заслуживаешь». Он поднял взгляд к облакам. Казалось, они начали сгущаться, чтобы пролиться обильным дождем на землю, которой они принадлежат. «Ты единственная, кто это заслуживает!» Тихо пробормотал Сина, а затем отвернулся, как будто что-то вспомнил. Я обернулась к Сонай, которая хмуро сверлила меня взглядом. «Похоже, тобой довольны все, кроме твоего собственного лорда!» Ее губы скривились в улыбке. «Думаю, ни один лорд недоволен своей наследницей» как и ни одна наследница недовольна своим лордом. «Посмотри-ка, мы все играем в музыкальный стульчик». «И не говори», — усмехнулась она. Когда мы вошли во дворец, сопровождавшие ее гоблины немного отстали. В этот момент я вспомнила дорогую Лалу, но мне пришлось отложить эту мысль на потом. «Ты наведалась к Корыну». — сказала я Сонай, пока мы поднимались по лестнице. У меня не было с этим проблем. Я сама заставила их выбрать сторону, а она ясно дала мне понять, что в случае чего будет на стороне Арына. Но я хотела, чтобы она была в курсе того, что мне известно о ее визите. И он отверг меня с необыкновенным достоинством — Она засмеялась, закатив глаза. «Мне очень нравилась жизнерадостность и беззаботность этой девушки». «Арын — приверженец традиций», — ответила я. «Он ожидает, что ты будешь верна своему королевству». «Я и так верна своему королевству», — отозвалась она, схватив меня за руку, как будто поняла мой намек. «Я также верна Сине, и он мне не безразличен. Я просто пытаюсь оставаться в этой игре как можно дольше. Может, ты недостаточно стараешься?» Я приподняла брови. «Старайся ты лучше. Увидела бы все усилия и достижения Сины». Я не собиралась раскрывать его секреты, но могла помочь им обоим. Вот бы кто-нибудь помог и нам с Арыном. «Ты тоже», — сказала она, поднимаясь по лестнице. «Если бы ты приложила больше усилий, то увидела бы, сколько всего сделал Арын». «Ах, Сонай, пробормотала я, когда мы подошли к двери одной из комнат. «Не сравнивай Арына с другими лордами». Я снова улыбнулась. «А меня с другими наследницами». Сонай покачала головой и открыла дверь. Комната напоминала ту, в которой я жила раньше. Она была большой, просторной и довольно стильной. Но моя комната, безусловно, была гораздо красивее. Это же была похожа на любое другое помещение во дворце, а моя — для особых гостей. «Почему я сравниваю себя с ней? Ты сошла с ума, Нова!» Когда Сонай открыла дверь, я шагнула внутрь первой. Увидев ярко-рыжие волосы на фоне белых простыней, я невольно вспомнила ее такой, какой она была в петле — фальшивая наследница воды. «Ариана?» — позвала я, прежде чем вступать в борьбу со своим внутренним голосом. «Сейчас мне требовалась рациональная часть меня» и я не нуждалась в водопаде эмоций, особенно ревности. «Нова!» — откликнулась она, приподнимаясь с кровати. Мои глаза распахнулись. Ариана совершенно отличалась от той версии себя, которую я видела в нашу последнюю встречу. От нее не осталось ни следа. Всего за несколько дней ее руки ссохлись, а под глазами появились ужасные синяки. Она стала такой худой. Но как такое возможно? «Что с ней?» — прошептала я, оглянувшись через плечо на Сонай. Ее лицо ничего не выражало. Она то поднимала плечи, то опускала их. «Она ничего не говорит», — хрипло ответила она. «Только зовет тебя дни напролет». Я медленно подошла к Ариане, чтобы узнать, в чем дело. В комнате стоял тяжелый запах, как будто затушили огонь. «Привет!» — сказала я, стараясь не показывать, как ужасно она выглядит. «Ты хотела меня видеть!» Ариана схватила меня за запястье, словно ища покоя, и со стоном откинула голову на подушку. Я почувствовала жар на своем запястье, будто бы к коже приложили раскаленное железо. Я подошла ближе и обхватила ее голову. «У нее жар!» — воскликнула я, обращаясь к Сонай, Но это слово было преуменьшением. Она горела, как раскаленная лава. «Лекари бессильны», — объяснила наследница воздуха. Я видела, что она беспокоится за Ариану. Сонай, как и весь народ Воздушного Королевства, обладала чистейшей душой, даже если она нечасто это показывала. Они ничем не могут помочь. Ариана снова закашлялась. Она пыталась собраться с силами, но не смогла даже пошевелить рукой. Я взяла ее голову в ладони и осторожно приподняла а Сонай подложила ей под спину подушку, чтобы она могла сидеть прямо. «Только ты, — тихо сказала она, — ты должна меня выслушать, Нова. Нужно отвезти тебя к лучшему лекарю. Лучшие из них уже осмотрели ее», — снова вмешалась Сонай. «Шаманы рождаются сведениями». Мы обе повернулись на звук слабого голоса Арианы. Пламя шепчет нам, но у воды есть память. Я нахмурилась и затаила дыхание. Мне хотелось помочь ей, но я не знала, как это сделать. Я прошептала несколько заклинаний, пытаясь хотя бы охладить ее тело. «Спасибо». Когда она улыбнулась, я поняла, что моя магия работает. «Не за что», — ответила я. «Я помогу больше, если ты скажешь мне, что делать». «Дело не во мне. Ты нужна элементалю. Очень нужна». Ее голос был полон напряжения и страха. Она смотрела не на меня, а на потолок. И ее зрачки становились все шире и шире. Очевидно, что она представляла себе сцену ужаса, который ей пришлось пережить. «Его наследницей», — прошептала она, — «ты должна стать его наследницей. Ты должна остаться с Арином. Я напряглась. Мы с Сонай переглянулись. У нее тоже на лице отражалось удивление. «Грядет зло», — продолжила Ариана. «Зло, которого еще никто не видывал. Единственное, что может уничтожить его. Единственное, что может потушить этот огонь». «Это вы с Арыном!» Она обратила на меня покрасневшие глаза. «Элементаль возрождается! Богини неспокойны! Воздух, огонь, земля и вода неспокойны! Природа неспокойна! Животные напуганы! Небеса знают!» что надвигается угроза. Затем раздался взрыв, достаточно мощный, чтобы сбить нас с ног. «Его наследницей!» издала Ариана последний судорожный крик, теряя сознание. «Они охотятся за его наследницей! Они собираются убить ее!» Я попыталась восстановить равновесие, но ее голова уже опустилась. Нова позвала меня Сунай. Казалось, что земля под нами движется, как будто мы находились в эпицентре сильного землетрясения. Несложно было догадаться, кто или что его вызвало. Дверь отворилась. Завыли сирены, тучи с шумом растворились. «Защищайте наследниц!» выкрикнул лорд воздуха Сина. Мы одновременно посмотрели сначала на него и стражей, столпившихся в комнате. Они обступили нас со всех сторон. Я решила, что эта суматоха за дверью лишь следствие подземных толчков. «Что происходит?» Сунай шагнула вперед. Сина раскинул руки в обе стороны и стал воздействовать на облака в небе. Паривший в воздухе дворец раскачивался так, что напоминал воздушного змея, у которого оборвалась нитка. «Амон и Эврон», — ответил он. «Амон нарушил наш последний договор, воспользовался камнями, чтобы пересечь наши границы». «Деревни!» Прошептала и со злобным страхом. «Мы должны идти в деревни!» «Армия защитит деревни, а мы должны оборонять дворец!» В воздушном королевстве больше не пахло весной. Чистое небо полностью уступило место серости и тучам. Сина пытался уберечь королевство от краха и в то же время скрыть дворец от надвигающейся атаки. Когда Сонай присоединилась к нему, я протолкнулась к окну, желая увидеть все собственными глазами. Ветер поднялся настолько сильный, что вокруг дворца образовался вихрь, не позволявший стражам земли подойти ближе. И тут... Я увидела его, лицо Амона, стоявшего позади всех. Камни были при нем, и он был абсолютно неприкосновенен. Несмотря на усилия лорда воздуха, Амон прижал ладони к земле, из которой тут же поднялись два столба и заскользили вперед. У меня была лишь одна секунда, чтобы увернуться, когда они врезались в стекло. «Отдай ее мне!» — прорычал Амон. «Мне нужна его наследница!» Еще одно землетрясение. Воздушное королевство, последний мирный оплот земель Элементаля, Была захвачена.